Глава 52. Мы выбежали из рубки, заблокировав дверь. Когда наемники проникнут в кукулькан, пойдут искать нас там. Сами же мы бросились в гаражный отсек, куда с трудом поместилась шлюпка, на которой мы сюда прибыли. План Митчела был таков: влезть в нее, подождать, когда шлюз кукулькана начнут взламывать, затем открыть выход из гаража и попытаться сбежать. Да, это безумно и может не получиться. Но сидеть, сложа руки, пока меня забирают для экспериментов, мы не собирались. Митчел еще и орудие с собой захватил. Длинная, по виду мощная. Мы не из окна им отстреливаться, грустно пошутила я. Нет, это умная модель. Сейчас на крыше закреплю и будем палить дистанционно. Он впустил меня в кораблик. Ищи свой браслет и кидай его на пол. Майчок я нашла быстро. Он лежал под платьем. Выбросила наружу, и меч тут же затоптал его, раздавил каблуком, а потом запрыгнул внутрь, устроился за панелью управления. Портативная видеокамера показывала, что бандиты еще борются с входным шлюзом. Он трясся, но пока держался. «Держи». Митчел сунул мне в руки что-то очень похожее на игровой пульт управления с кнопочками и рычагами. «Что это?» «Джойстик от моей пушки». «Верхние три кнопки. Интенсивность заряда. Нижние две. Мощность. Рычажок поворачивает дуло. Дальше я тебе по ходу объясню». Он бросил короткий взгляд на экранчик. «Пора. Шлюз вот-вот поддастся». Люк открылся. Мы шустро прошмыгнули наружу, когда кукулькан уже вскрыли, словно консервную банку. Представляю, насколько нелегко это для Митчелла. Но на его лице был азарт гонщика. «Тут, конечно, не сверхзвуковой двигатель, искажающий пространство, но неплохое железо», — сказал он, заводя рычаги до упора. Шлюпка пришла почти в вертикальное положение и взмыла вверх стрелой. У меня заложило уши. «Терпи, любовь моя, постараемся выиграть несколько минут». Изображение из кукулькана исчезло, связь разорвалась. «Но пока нас не преследовали. Надолго ли?» Сердце гулко бухало, во рту пересохло. Нужно было отвлечь себя чем-то от паники, и я задала интересующий меня вопрос. «Митч, а как ты проник на Айтарос, да еще в качестве пилота?» «Пришлось провернуть целую аферу», – улыбнулся Митчел, продолжая показывать чудеса пилотажа. «На кукулькане я к вам прилететь, разумеется, не мог. А выходить в открытый космос в скафандре и с реактивным жилетом – то еще безумие. Я бы до вас не добрался» поэтому пришлось выпросить у одного боевого товарища одноразовый челночок. Транспортировщик одноразового применения – вещь недешевая и обычно используется в космическом шпионаже. Агент забрасывается на нужный борт, отпускает лодочку, и та отлетает на приличное расстояние, а затем сама сгорается, превращаясь в космический мусор. Проникнув на Айтарес, пока туда загружали что-то для свадьбы, я держался особнячком и скрывал лицо. Самое сложное было занять нужную шлюпку, ту, в которой полетит невеста. Тут пришлось побыть плохим. Митчел! охнула я. «Не бойся. Настоящий пилот жив. Я думаю, его уже нашли в туалете и развязали. Главное, у меня все получилось». «Какой ты авантюрист!» – восхитилась я. И тут нас тряхнуло уже не от космического дрифта. Нас заметили. Не просто засекли, летят следом и стреляют по шлюпке. «Взорвать не взорвут», – сказал Митчел. «Ты нужна им живой. Но постараются обездвижить наше судно. Отстреливайся, Бел. Сможешь?» Еще как! Прозрачная бронированная дверь и большой задний иллюминатор позволяли прицелиться. В детстве я играла в космические стрелялки. Пришло время вспомнить эти развлечения. Пушка оказалась хоть и небольшой, но мощной. После первого же моего выстрела она стряхнула отдачей. «Милая, ты выбрала самую большую силу заряда!» Зато я попала. Действительно, вдали от нас один из кораблей с ботами противника разлетелся на куски. Я увидела краткую вспышку, которая сразу погасла. «Так держать, Изабель!» Рассмеялся Митчел, вновь набирая скорость. А я думала, дальше уже некуда. Он ускользал от вражеских снарядов, а я пыталась палить по пиратам. Но они поняли, что мы вооружены и тоже начали осторожничать. Но уже то, что они сочли нас опасными для себя, не позволяло им сокращать расстояние между нами. Мы боролись изо всех сил. Я палила по врагу, не щадя пальцев. И каждый, попавший в цель выстрел, встречала бурными восторгами. «Восхищен тобой, Белл!» Сказал Митчел. И тут все кончилось. Я нажимала на кнопочки и крутила рычаг, но ничего не происходило. Что происходит? В ужасе посмотрела я на своего командора. Уже понимаю, что он мне скажет. Аккумулятор сел, и ядерная иголка разрядилась. Чтобы исправить ситуацию, надо на крышу вылезать. Но у меня нет запасных расходников. Он выглядел удрученным. Не часто бывает, что эти крошки выдыхаются. Я все испортила. Ты не виновата, Белл. Просто силы слишком неравные. Наше преимущество было потеряно. Пираты поняли, что в них больше не стреляют, и уже смело приближались к нам, окружали со всех сторон. Да, несколько кораблей я вывела из строя, но все равно за нами гнались четыре борта, и от всех сразу убежать невозможно. Вот нас уже и окружили. Мы с Митчеллом смотрели друг на друга, соображая, что делать дальше. Но тут один из кораблей врага взорвался, как воздушный шарик. Осколки полетели в нас, один задел обшивку шлюпки, отчего нас закрутило. Остальные куски помельче осыпались градом, Наверняка помнут наш кораблик. Но главное, чтобы герметизацию не нарушили. Митчел держал меня за руку, словно так мог уберечь от травм. Уцелевшие борта черной смерти разлетелись по сторонам, и я увидела зедра. Один из спасательных кораблей сайтарас Вот и папа твой пожаловал, сказал Митчел. Бежать нам было некуда. Пришлось дождаться, когда положение шлюпки зафиксирует магнитными тросами. Болтанка прекратилась, и нас втянули на борт Зедра, а внутри встречал отец. Я была готова к чему угодно с его стороны, кроме слов «Прости, дочка». «Папа?» – поразилась я. «Почему ты это говоришь?» Он приобнял меня за плечи. «Я знаю, что Шенсон нас предал и не собирался тебя лечить. Мы не сразу смогли за ним проследовать, поэтому чуть задержались. И что теперь? Снова заставишь выходить за Хэмила? Или Ура отказался от свадьбы? Мне все равно, на что они согласны». Отец потупил взгляд. «Да и Летра теперь под следствием». «Зря я не верил, что этому делу можно дать ход. И, кажется, он не раскрыл всех своих мотивов для того, чтобы породниться с нами». «Можно было предположить», – негромко заметил Митчел. «Мы все сидели в небольшой кают-компании Зедра, и выглядело это мирно, по-семейному». Во Аусмагале, как ты знаешь, пять обитаемых планет», – рассказывал отец. «Три больших и две поменьше. Главное так и называется – Аусмагал. Все предпочитают жить там» и мало кто хочет осваивать периферию. А там ресурсы, которые нужны, я усмагалу. Вот туда Летра и планировал отправить наших добровольцев, как рабочую силу, почти бесплатную. Бесплатный сыр, только в мышеловке, выдал Митчел не очень понятную мудрость. Но суть я уловила. Нам описывали условия проживания для переселенцев как более выгодные, сказал папа. Как ты понял, что Шенсен нас обманул? спросила я. Вот тут ты расстроишься, вздохнул отец. Даже очень. Мне рассказал об этом твой питомец. Совершенно случайно, потому что боты не умеют врать. Но во время одного из твоих длительных обследований Памер его перепрошила. Он стал следить за тобой и доводить всю информацию до сведения медиков. Конечно, программа, которую внедрили в твоего квасе, обосновывает донос. Якобы это для соблюдения тобой режима и спасения жизни. Квася шпионил для Шенсена. Это и правда тяжело было принять. Я относилась к нему как к живому. Именно так Куцер узнал, над какими материалами ты работаешь и что именно помогаешь делать нашим программистам. Почему-то это известие его так обеспокоило, что он прописал тебе особое лекарство, которое сдерживает мозговую активность. Эти сведения есть и в памяти Квасе. Поэтому мне стало так плохо после его помощи. Разумеется, живой тебя выпускать после реабилитации он не собирался. Папа встал, чтобы налить кофе. Мне нужен был Шенсен. Я отправился его искать. Не нашел, и тогда в сердцах сказал вслух что-то вроде куда он исчез?» «И Кваси тебе, видимо, ответил?» догадалась я. «Да, он сказал, что академик Шенсон и его помощница наверняка отправились оказывать тебе врачебную поддержку. С помощью наводящих вопросов я выяснил все остальное. Внутри Кваси стоял чип, с помощью которого собакой управляли. И проанализировав его, вы смогли установить, где находится передатчик, с которого Кваси получает команды?» Закончила я за него. «Да, Шенсон помешан на контроле и решил оставить собачку под присмотром. Вдруг пригодится. Мне и пригодилось. Только я все же не понимаю, почему Куцера так обеспокоило то, что ты взломала базу данных черной смерти. Он один из владельцев этой преступной организации, ответил ему Митчел. Было это раскопало. Скоро вся верхушка будет известна, и, надеюсь, мерзавцы получат по заслугам. Как все совпало, удивился отец. Получается, из-за попытки тебя похитить тоже стоит Куцер? Я кивнула. Зачем же ему это? И самое главное, он судорожно вздохнул. Как тебе теперь помочь, Иса, если шансы арестуют? Помочь? Я изумленно посмотрела на отца. Ох, да ты ведь главного-то и не знаешь. Я здорова, папа, полностью.